28 октября 2033 года в 12:30 ночи пересекающий Атлантику со скоростью 5 узлов Иван Грозный подвергся неожиданному нападению неизвестного морского животного, атаковавшего лодку с кормы. Вынуждены были остановиться и принять бой, значительно истощив боезапас. Монстра удалось одолеть лишь ценой многих жизней. Капитан Лобачёв пал смертью храбрых из спас корабль, а также уцелевших членов команды. Всего к обряду погребения представлено 15 тел из тех, что удалось найти на палубе. При общем пересчёте всего экипажа судна выяснилось, что ещё около 10 человек пропали без вести, вероятно, утонули или были сожраны чудовищем. Их списки позднее будут приведены ниже. Вечная память героям. Остаётся надеяться, что все эти жертвы в конечном итоге были не напрасны. Тяжело. С закреплённых над столиком пожелтевших фотографий на Тараса смотрели обитатели прошлого. Застывшие улыбающиеся фантомы, призраки, вырванные из вечных объятий времени, щелчком давно сгинувшей техники. Лобачёв с женой, ещё той первой, они со старой командой грозного в учепке, разудалы залихватское пацаньё, которому море по колено. А вышло-то оно вон как. «Наделал ты дел, Юрка!» — вздохнул старпом, бережно проводя пальцами по судовому журналу. «Что я теперь в верке с ребятами скажу?» «Все готовы, товарищ капитан!» — тихо напомнил возникший в дверном проеме позади Тараса Савельев. «Иду!» Последний раз вздохнув, Тарас решительно надел фуражку Лобачева и, привычным жестом проведя пальцами по лакированному козырьку. Хлопающий на ветру приспущенный гюйс в МФ с двумя перечеркнутыми синими полосами на красном фоне был озарен алым багрянцем восходящего солнца. Занимающийся кровавый рассвет освещал наспех очищенную палубу дрейфующего «Грозного», на которой друг напротив друга выстроилась в две шеренги поредевшая и смертельно уставшая, но не сломленная команда. Море, тоже истощённое отчаянным ночным сражением, утихло. Смягчившийся ветер, словно чувствуя торжественность момента, теребил приглаженные наспех волосы. Пьяный батон, уставившись вперёд невидищим мутным взглядом, что-то злобно бормотал сквозь зубы, обращаясь неизвестно к кому. По неподвижному лицу смотрящего в одну точку Савельева тихонько бежали тут же высушиваемые ветром слёзы. Когда на смотровую площадку вышел Тарас, члены экипажа все как один отточенным движением взяли автоматы на караул. Оглядев застывших с каменными лицами присутствующих и лежащие между шеренгами 15 тел, завёрнутых в парусину, на которой местами проступали багровые пятна, новый капитан с огромным усилием проглотил подкативший к горлу ком. Океан потребовал от них свою цену за вторжение, и её пришлось заплатить. Несмотря на то, что на церемонии погребения были обязаны присутствовать все офицеры и матросы, не занятые службой, измождённого круглосуточным бдением медика трогать не стали. Первое тело, уложенное на специальной чисто оструганной доске и вынесенное на шканцы, было покрыто бугрящимся на ветру Андреевским флагом. Паштет и треска поспешно привязали к ногам бедолаги груз. За неимением священника, которого не смогли разыскать ни среди команды, ни среди польской группы, обряд отпевания срывающимся голосом совершил Тарас. По окончании под нестройное пение со святыми упокой тело вместе с доской поднесли к борту ногами вперед и положили концом на приготовленный планшир. Азат и Савильев встали в изголовье и взяли края флага, несмотря на забинтованные руки. Первый сразу согласился оказать последние воинские почести погибшим товарищам. По сигналу горниста, роль которого выполнял Калатозов, Паштет и Триска аккуратно приподняли доску, и тело легко выскользнуло за борт из-под флага. Судовой караул проводил его оружейным залпом. Незыблемые морские законы, даже в новом, живущем по своим чертовым правилам мире, не позволяли экономить патроны на памяти боевых товарищей. И так повторилось пятнадцать раз, пока ненасытные волны с тихим всплеском заглатывали парусиновые свертки один за другим, чтобы бережно, словно новорождённых детей, опустить их на вечный покой в качающуюся колыбель Атлантики. Когда над последним погибшим сомкнулись холодные воды, Тарас, щёлкнув каблуками, взял под козырёк. Стараясь, чтобы голос не дрожал, он зычно рявкнул и за всех сил, стараясь перекричать усиливающийся ветер, Авшим героям вечная слава. Автоматное многоголосье слилось в дружный одиночный залп. Ура! Эхо прощального салюта звонко разнеслось над Атлантикой. Ура! Пропитанное оружейным порохом последнее прости, Подобно птице взлетелось к быстро идущим высоким малиновым облакам. Ура! И не в силах больше сдерживаться, Тарас скрылся за дверью рубки. По вечно пасмурному лицу старпома струились обильные слёзы.